Глава 24 В ближайшие дни Луиза сделала еще несколько попыток встретиться с Вита, но всякий раз видела, что его машины нет на месте. Понятное дело, предотъездная суета, последнее приготовление к путешествию в Бразилию. Но в среду всего за три дня до свадьбы Сильваны, когда Луиза работала за стойкой регистрации, Вита ей позвонил. «Здравствуйте, Луиза, вы сегодня вечером заняты?» «В общем-то, нет». «У нас есть несколько постояльцев, но Луи Джин и Грациэлла справятся без меня. Почему вы спрашиваете?» «Просто подумал, что если у вас найдется время забежать ко мне, проведу по дому, расскажу про Лео, ну и все такое прочее. Приготовлю барбекю, если не возражаете». «Не беспокойтесь о еде. Могу поужинать и в гостинице. А еще лучше, если вы придете сюда, и мы поедем вместе». «Нет, я уже все подготовил. Купил очень приличный стейк, если вам интересно». «Весьма интересно, но только если вы сами не против». Вечером Луиза уступила место за стойкой Грациэли. Та все больше набирала опыта. Села в машину и поехала к старой мельнице. Выйдя из автомобиля, она сразу почувствовала, рядом жарится мясо. Двигаясь на запах, обошла дом и увидела Вита. Он готовил еду, а Лабрадор стоял рядом и внимательно следил за каждым его движением. Увидев Луизу, пес завилял хвостом, напротив обыкновения с места не сдвинулся. Ясно было, что стейк сейчас для него гораздо важнее гостя. Она подошла к ним, погладила пса, поцеловала хозяина, на этот раз только в щеке. Ведь это выглядело особенно привлекательно, впрочем, возможно, лишь потому, что она давно его не видела. После безоблачного дня в воздухе еще осталось тепло, и на нем были шорты и розовая тенниска. Очень симпатично, если бы спереди ее не украшало большое пятно. Не думала, что вы такой неаккуратный едок, заметила Луиза. «Нет. Среди нас только один неаккуратный едок. Сами догадываетесь, кто». Он кивнул налево. «Просто я решил сначала мясо замариновать. Оно весь день пролежало в холодильнике в соусе из красного вина, чеснока и имбиря. И когда доставал кусок из миски, он выскользнул и шлепнулся прямо на тенниску». Придется на день рождения подарить вам фартук». «Забавно. Он как раз сегодня». «Сегодня у вас день рождения?» «Но почему не предупредили? Я привезла подарок». Впрочем, Луизе тут же в голову пришла еще пара вариантов, как помочь ему да и себе отпраздновать этот день. «Не надо никаких подарков», — отмахнулся он. «К тому же вы мне его и так сделали. Верите ли, впервые за несколько лет кому-то говорю, что сегодня за дата. Раньше было совсем не до праздников». Луиза обеими руками взяла ладонь Вита и заглянула ему в глаза. и правда, пришлось очень трудно. Что и говорить. Но, как уже сказал, я наконец-то выхожу из этого состояния и знаю, кого надо благодарить. Лео? Нет-нет. Впрочем, конечно, его тоже в какой-то степени. Но по-настоящему надо благодарить вас, Луиза. Меня? А что я такого сделала? Сердце ее ёкнуло. Остаетесь рядом и остаетесь собой, и это прекрасно. Признание многообещающее. Она уже хотела поцеловать Свита еще раз, но он вдруг схватился за голову. «Боже, какой же я невежа! Даже не предложил вам выпить! Вы не против шампанского?» это, конечно, неплохо, но, честно говоря, сейчас хочется совсем другого». Луиза изобразила улыбку, кивнула. «Чудесно! Где оно? В холодильнике? Давайте ваш бокал. Я вам налью и себе тоже, а вы продолжайте готовить». «Смотрите, не пачкайте больше свою чудесную футболку!» «Слушаюсь, мисс!» Он проглотил остатки шампанского и отдал ей свой бокал. Она отправилась на кухню, нашла в холодильнике бутылку и наполнила бокалы. Вернувшись, увидела, что мясо на решетке уже шкварчит. «У нас будет стейк и салат. Надеюсь, этого хватит. А для начала легкая закуска к шампанскому. Будьте здоровы!» Вита чокнулся с Луизой и отпил из бокала, потом поставила его рядом с мясом и протянула ей тарелку с маленькими квадратиками свежеподжаренного хлеба, на которых лежали кусочки козьего сыра или кружочки помидора с оливковым маслом. Луиза взяла тот, что с сыром, уселась на старенькую скамейку и откусила. Вкус показался ей восхитительным. «Это местный сыр?» «С другой стороны долины». «А помидоры?» «Из того же дома. И скажу сразу, мясо тоже от фермера из долины». «Прекрасно. Вам повезло, что источник столь качественных натуральных продуктов прямо под боком?» «По возможности стараюсь питаться совсем всем местным. Перевозка продуктов по миру только увеличивает выбросы углекислого газа и вообще загрязнение окружающей среды. Если останусь жить здесь, заведу кур, да и уток тоже, благо речка рядом». «Думаете, все-таки останетесь?» «Вы говорили, что хотите вернуться в Оксфорд?» «Еще не решил. Конечно, в Оксфорде работать интереснее и перспектива серьезная» но я очень люблю эти места. Я тоже. Чем дольше живу здесь, тем сильнее. И не только места. Они ели на свежем воздухе, сидя на старой деревянной скамейке, освещенной лучами заходящего солнца. Спины прислонялись к еще теплой каменной стене старой мельницы. Вит разложил складной столик, пес устроился под ним и перемещался то хозяин, хозяину, то к Луизе. Поочередно клал мордой им на колени и смотрел умоляющими глазами, в которых было отчетливо написано «Я умираю с голоду». Предупрежденная Вита Луиза проявила твердость и лишь время от времени угощала собаку крохотными кусочками хлеба. Но в конце концов настойчивость лабрадора была вознаграждена косточкой, которая протянула ему Вита. Глаза пса широко раскрылись, он благоговейно взял ее в зубы, улегся под столиком и оттуда до их ушей донесся страшный треск и хруст. Оставалось только надеяться, что зубы собаки это испытание выдержат. Луиза сидела в компании Вита и его собаки. Слушала журчание воды, смотрела на виноградники и кукурузные поля, на покрытые деревьями холмы вокруг них. И душу ее наполняла умиротворение. Здесь было так безмятежно, так романтично. Но когда она уже доедала мороженое с земляникой, благостную атмосферу прервал телефонный звонок, Отвечать очень не хотелось. Но ведь Луиза как-никак оставалась на дежурстве. Она посмотрела на Вита. «Надо взять номер местный, но незнакомый». Она нажала на зеленый значок. «Слушаю». «Привет, Луиза, это я». Она сразу узнала голос и сердце сжалось. «Чао, Пауло, вернулся в Италию?» «Да, только сегодня. Остановился у родителей. Как у тебя дела?» «Спасибо, хорошо». Луи бросила смущенный взгляд на Вита, но тот оставался безучастным. Сидел с полузакрытыми глазами, и мысли его, казалось, витали далеко. «Послушай, сейчас не могу говорить, давай попозже перезвоню?» «Не надо, завтра я сам приеду. Можно пригласить тебя на обед?» «Боюсь, что нет много работы. Вся неделя будет такая. Управляющая в отпуске, и я пока за нее». «Тогда поужинаем, надеюсь, по вечерам ты не работаешь». Увы, по вечерам тоже. Послушай, мы же увидимся в субботу на свадьбе. Тогда и поговорим. Ну да, увидимся, но... Извини, Паулу, правда надо идти. Давай до субботы. Чао. Луиза сунула мобильник в карман, сделала большой глоток вина. Шампанское сменилось домашним розовым. И только потом повернулась к Вита. Извините. Смущенно сказала она. Кто-то вам надоедает? Луиза быстро прикинула, что да как. «На свадьбе Сильваны будет Пауло, а Вита тоже там будет. Лучше всего ничего не скрывать». вы, ответила она. «Что-то вроде того. Мой бывший парень. Мы сто лет назад расстались. У меня подозрение, что он снова хочет сойтись». «А вы не хотите?» Вита задал вопрос будничным тоном, но Луиза не сомневалась, что все-таки услышала нотку заинтересованности. «А я не хочу» но донести до него мое нежелание оказалось не так-то просто. «Это не тот парень, которого, по вашим словам, вы любили». Луиза вспомнила разговор в тот вечер, когда приезжала Набель. «Да, это он. И больше вы его не любите». «Нет», — покачала головой Луиза. «И чем чаще думая об этом, тем больше понимаю, что по-настоящему никогда не любила. Как говорила Доминика, да и вы тоже, если на то пошло, когда это оно, ты просто знаешь». Луиза не стала уточнять, что ее понимание природы истинной любви бесповоротно изменилось после встречи с человеком, который сейчас сидит рядом. «Ну, успехов вам в субботу. Обещаю, что буду рядом, в случае чего подержу». «Спасибо, Вита. Я знаю, что могу на вас рассчитывать». Луиза отпила еще вина, прислонилась к стене, изо всех сил стараясь вернуть мечтательное, романтическое состояние, в котором пребывал совсем недавно, Но все было бесполезно. Настроение упало. Вита, наверное, тоже это почувствовал. Он поставил бокал и повернулся к ней. «Ну что ж», — заговорил он деловым тоном. «Надеюсь, я вас накормил, напоил. А теперь пора показать дом. Идемте». Луиза неохотно кивнула и встала. «Ну что ж, идемте». Вита провел ее по дому и рассказал обо всем, начиная с кормления собаки и заканчивая регулировкой температуры в помещении. Просто на всякий случай, ведь летом центральное отопление вряд ли ей понадобится. Помимо кухни и гостиной на первом этаже также располагались столовый кабинет. Вита дал Луизе пароль для входа в интернет, показал, как пользоваться принтером, а потом повел наверх. Конечно, они шли туда с практической целью, а не с какой-то иной, но Луиза не могла сдержать легкого трепета, шагая за ним по старым деревянным ступеням. Вита остановился и показал на первую дверь справа. Здесь моя комната. А вы можете выбрать любую из остальных. Розина приготовила две, но постельных принадлежностей здесь полно. Это на тот случай, если вам захочется кого-нибудь пригласить в гости. Розина приходит по вторникам и пятницам. Она здесь с восьми утра до одиннадцати. Стирает, гладит, но и в целом наводит порядок. Вита, в этом нет никакой необходимости. Я вполне могу делать все сама. Не сомневаюсь, но Розина присматривает за домом тех пор, как я был подростком. И все равно станет приходить, если, конечно, не натянуть колючую проволоку и не заминировать все вокруг. Но предупреждаю, если сядете с ней за чашечкой кофе, и она начнет говорить, спасения вам не будет». Дом оказался прелестный. Окна комнаты, которые Луиза выбрала для себя, выходили на реку с плакучими ивами по берегам. За рекой раскинулись виноградники, поля, рощи и холмы. Видно, было удивительно далеко». Причем в глаза не бросалось никаких признаков присутствия человека. Словом, место идеально подходило, чтобы укрыться от напряженной, суетной жизни и отдохнуть. Вита, вероятно, сумел прочитать мысли Луизы. Уверены, что не будет одиноко. «Вы всю жизнь прожили в большом городе, не почувствуете ли себя отрезанной от мира?» «Именно это мне и нужно. Я даже жду, когда останусь одна». А если захочется компания, всегда можно пойти в гостиницу? А кроме того, ведь рядом со мной останется ваш верный сторожевой пес. «Как от сторожевой собаки, от него мало толку, но компанию он составит прекрасно. Да, кстати, лежанка Лео на кухне, и он знает, что наверх ему ходить не положено. Так что увидите его здесь, смело гоните вниз». Они спустились, и Луиза прошла вслед за Вита на кухню. Она наблюдала, как он готовит кофе, и с тоской размышляла, как хорошо все складывалось, пока Паула не вздумалась позвонить. Какой был прекрасный ужин, какой восхитительный вечер, а ее прежний парень взял и все испортил. К Луизе вернулось нехорошее предчувствие, что свадьба Сильваны может обернуться бедой. Нет, не для жениха и невесты, конечно, а лично для нее. Наскоро, выпив эспрессо, Вита посмотрел на часы. «Ну вот, а теперь мне, пожалуй, нужно еще поработать. Всем стало известно...» что я скоро уезжаю. Студенты, да и коллеги забросали меня неожиданными просьбами. Боюсь мне за сто лет с ними не разобраться, простите. Понимаю. Благодарю за чудесный вечер. Угощение было на славу, а хозяин еще лучше. Она целомудренно поцеловала его в щеке. Чао, Вита. В субботу увидимся.